Глава 4. В дартуаре. Большая длинная комната с четырьмя рядами кроватей, дартуар, освещалась двумя газовыми рожками. К ней примыкала умывальня с медным желобом над которым помещалась целая дюжина кранов. «Княжна Джаваха, новенькая ляжет под леваз. Соседняя кровать ведь свободна?» — спросила классная дама. Да, мадемуазель, Фёдорова больна и переведена в лазарет. Очевидно, судьба мне благоприятствовала, давая возможность быть неразлучной с Ниной. Не теряя ни минуты, Нина показала мне, как слать кровать на ночь, разложила в ночном столике все мои вещи и, вынув из своего шкафчика кофточку и чепчик, стала расчесывать свои длинные шелковистые косы. Я невольно залюбовалась ей. «Какие у тебя великолепные волосы, Ниночка!» — не утерпела я. «У нас на Кавказе почти у всех такие, и у мамы были такие, и у покойной тёти тоже». С какой-то гордостью и тихой скорбью проговорила княжна. «А это кто?» — быстро прибавила она, вынимая из моего чемоданчика портрет моего отца. «Это мой папа. Он умер», — грустно отвечала я. «Ах, да, я слышала, что твой папа был убит на войне с турками. Мама, она же месяц тому назад рассказывала нам, что у нас будет подруга, дочь героя». «Ах, как это хорошо! Мой папа тоже военный. И тоже очень-очень храбрый. Он в Дагестане». «А мама умерла давно». Она была такая ласковая и печальная. Знаешь, Галочка, моя мама была простая джигитка. Папа взял её прямо из аула и женился на ней. Мама часто плакала, тоскою по семье. А потом умерла. Я помню её. Я помню, какая она была красивая. Мы очень богаты. На Кавказе нас все-все знают. Папа уже давно начальник, командир полка. «У нас на Кавказе большое имение. Там я жила с бабушкой. Бабушка у меня очень строгая. Она бронила меня за всё, за всё». «Галочка?» — спросила она вдруг другим тоном. «Ты никогда не скакала верхом?» «Нет? А вот меня папа выучил». «Папа очень любит меня, но теперь ему некогда заниматься мной. У него очень много дел». «Ах, Галочка, как хорошо было ехать горными ущельями на моём шалом! Дух замирает? Или скакать по долине рядом с папой? Я очень хорошо езжу верхом. А глупые девочки-институтки смеялись надо мной, когда я им рассказывала про всё это. Нина воодушевилась. В ней сказывалась южанка. Глазки её горели, как звёзды. Я невольно преклонялась перед этой смелой девочкой. Я, боявшаяся сись на гнетка. «Пора спать, дети», — прервал наш разговор возглас классной дамы, вышедшей из соседней с дартуаром комнаты. Мадемуазель Арно собственноручно уменьшила свет в обоих рожках, и дартуар погрузился в полумрак. Девочки с щепчиками на головах делавших их чрезвычайно смешными, уже лежали в своих постелях. Нина стояла на молитве перед образком, висевшим на малиновой ленточке в изголовье кроватки, и молилась. Я попробовала последовать её примеру, и не могла. Мама, Вася, няня, все они, мои дорогие, стояли как живые передо мной. Ясно слышались мне прощальные напутствия моей мамули, звонкий ребяческий голосок Васи, просивший «Не уезжай, Люда!» И мне стало так тяжело и больно в этом чужом мне мрачном дартуаре, между чужими для меня девочками, что я зарылась в подушку головой и беззвучно зарыдала. Я оплакала долго, искренно, тихо повторяя милые имена, называя их самыми нежными названиями. Я не слышала, как мадмуазель Арно, окончив свой обход, ушла к себе в комнату. Я очнулась только тогда, когда почувствовала, что кто-то дёргает моё одеяло. — Ты опять плачешь? — тихим шёпотом произнесла княжна, усевшись у моих ног. Я ничего не ответила и ещё судорожнее зарыдала. «Не плачь же, не плачь. Давай лучше поболтаем. Ты свесь вот так, в переулок». Переулком назывались пространства между постелями. Я подавила слёзы и последовала её примеру. В таинственном полумраке Дортуара долго за полночь слышался наш шёпот. Она расспрашивала меня о доме, о маме, Васе, Я ей рассказывала о том, какой был неурожай на овёс, какой у нас славный в селе священник, о том, как глупая габка боится русалок, о любимой собаке Милке, о том, как гнетко болел зимой и как его лечил кучер Андрей, и о многом-многом другом. Она слушала меня с любопытством. Всё это было так ново для маленькой княжны, знавшей только свои горные теснины Кавказа да зелёные долины Грузии. Потом она стала рассказывать сама, увлекаясь воспоминаниями. С особенным увлечением она рассказывала про своего отца. О, она горячо любила своего отца и ненавидела бабушку, отдавшую её в институт. Ей было здесь очень тоскливо порою. «Скорей бы прошли эти скучные дни», — шептала Нина. «Весной за мной приедет папа и увезёт меня на Кавказ. Целое лето я буду отдыхать, ездить верхом, гулять по горам», — восторженно говорила она, и я видела, как разгорались в темноте её чёрные глазки, казавшиеся огромными на матово-бледном лице. Мы уснули поздно-поздно, каждое уносясь мечтами на свою далёкую родину. Не знаю, что грезилось княжне, но мой сон был полон светлых видений. Мне и снился хутор в жаркий, ясный июльский день. Наливные яблоки на тенистых деревьях нашего сада. Милка, изнывающая от летнего зноя у своей будки, А на крылечке, за большими корзинами чёрной смородины, предназначенной для варенья, моя милая кроткая мама. Тут же и няня, расчёсывающая по десять раз в день кудрявую головёнку Васе. — Но где же я, Люда? — мелькнула у меня в мыслях. Неужели эта высокая, стриженная девочка в зелёном комлотовом платьице и белом переднике Это я, Люда, маленькая панночка с Власовского хутора. Да, это я. Тут же со мной бледная княжна Джаваха. А кругом нас цветы, много-много колокольчиков, резиды, левкоев. Колокольчики звенят на весь сад, и звон пронзительно звучит в накалённом воздухе. Вставай же, Соня! «Пора!» — раздался над моим ухом весёлый окрик знакомого голоса. Я открыла глаза. Звонок, будивший институток, заливался неистовым звоном. Туманное, мглистое утро смотрело в окна. В дартуаре царило большое оживление. Девочки, перегоняя друг друга в всех же смешных чепчиках и кофточках, бежали в умывальню. Все разговаривали, смеялись, рассказывали про свои сны, иные повторяли наизусть заданные уроки. Шум стоял такой, что ничего нельзя было разобрать. Институтский день вступал в свои права.